Глава пятая. Княжеская дружина. До своих покоев Алена долетела на одном дыхании, не заметив дороги, и платка потерянного хватилась только в конце пути. Огляделась, не видит ли кто. Прижалась лбом к прохладному дереву двери, селись остудить разгорячённую голову. Можно было бы войти, но вдруг Степанида вернулась. Точно ведь спросит, что случилось. А ответить спокойно и неправду Аллатырница сейчас не могла. Совершённая глупость жгла дом, Ну как можно было саму озерицу с обыкновенной русалкой спутать? Ведь не похоже совсем. Испугалась за воеводу, и все наказы в вьюжина из головы вылетели. Да как тут в стороне остаться, когда он в опасности? Благо озёрная дева не рассердилась. Колола изнутри ежом глупая ревность, О чём воевода с изерицей говорил, для чего пришёл на берег? Уж не любовь ли к Деве озеро заставляет его так тосковать? Говорят же, порой духи снисходят до простых людей, но радость так коротка и горечью кончается. И от этих мыслей становилось нестерпимо стыдно и перед ним, и перед ней. Но сильнее прочего душ убередила согревшее через рубашку тепло чужих рук, Он ведь почти обнял её. И сердце от этого воспоминания сладко замирало в груди. Алёна обхватила себя за плечи, сжала, глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и унять торопливый стук в груди. Сердце глупое так трепетало, словно возлюбленный в ответных чувствах признался, а не чужой человек чуть прижал для своего удобства. Сердцу было не объяснить. Постояв у двери, Аллатырница немного взяла себя в руки и заставила шагнуть через порог. А то не хватало, чтобы её кто-то посторонний такой встрёпанный увидел. Лучше уж по Степанида. Та нашлась в покоях. Спросила, поверх книги глядя на молодую княгиню, где пропадала. Но удовлетворилась коротким ответом, мол, свежим воздухом вышла подышать. Всё хорошо. Не поверила, кажется, но смолчала. Проводила взглядом в опочивальню. Только там, оставшись в одиночестве, Алёна смогла окончательно перевести дух. Если подумать, она почти и не соврала с Теши. Ничего не произошло. Во всяком случае, такого, что могло бы навредить порученному в Южином делу. Но узнал Рубцов, что она латырница. Так и что? Она ему и про службу свою сболтнуть успела. Тайной больше, тайной меньше. «Языком чесать воевода не станет, это она знала твёрдо, а Азерица тем более всё про всех ведает, от неё пытаться дар прятать, верх глупости и самонадеянности. А вот то, что произошло с ней самой и никого постороннего не касалось, так просто выкинуть из головы не удавалось. И вроде не девица, ни боярышня скромная, парней не сторонилась, но вот так замирать и млеть от одного простого прикосновения — ей прежде не доводилось. Кажется, за минувшие годы её чувства только окрепли, затихли внутри, и, когда Рубцова не было рядом, почти не напоминали о себе, отдаваясь лишь светлой грусти воспоминаний. Да только влюбиться вновь не позволяли. Она всё сравнивала парней своей водой, и всё не в их пользу. Умом она и тогда, и сейчас понимала, как глупо влюбляться в того, кого видела своими глазами всего раз, Кого себе без малого придумала. Только это не мешало сердцу трепетать и обмирать, стоило вспомнить встречу на берегу озера. Алёна прежде не задумывалась. А Олег, оказывается, очень высокий. Она ему и до подбородка макушкой не доставала. И плечи широкие, и ладони твёрдые, горячие. Может, глупости всё, что про него говорят, преувеличивают по злобе? И не такой уж он. На этом месте мысль запнулась потому что Алёна вспомнила то, на что поначалу и внимания не обратила. Шашка, воткнутая в землю, и ножны в зубах пса. Никогда воин такого не допустит. Ни за что на свете. Но руки-то верные, сила в них есть. Как же так? Запоздала припомнилась, что воевода был без повязки на лице, и она отругала себя, что не разглядела. Стояла совсем рядом но так и не решилась посмотреть ему в лицо. Заметила только мельком, что глаз точно целый. Но зачем его закрывать? Может, просто незрячий, с бельмом? А латырница заставила себя переодеться ко сну и лечь в постель. Но уснуть никак не получалось. Она перебирала в голове мысли и переживания, а перед глазами в яве стояла простая белая рубаха без шитья по вороту обрисовавшая широкие плечи. Всё сильнее Алёна корила себя за нерешительность, не посмела коснуться, поднять взгляд, да даже заговорить толком не смогла. Мямлила едва слышно, отчаянно стеснялась, а теперь лишь воображение дорисовывало то, что могло бы быть. Сначала в мыслях, а потом и во сне, потому что когда она забылась, почти ничего не изменилось. Только во сне она не сбегала, а зажмуривалась — когда он поднимал её лицо за подбородок, чтобы поцеловать. Но и поцелуя не следовало. Сон смешивался, и то воевода куда-то пропадал, то сама она вдруг бежала по какому-то дикому лесу и ветки стигали по лицу, то хохотали вокруг русалки, увлекая её в свой хоровод. От мутного сна Алёна просыпалась несколько раз за ночь и ещё до рассвета открыла глаза с пониманием, что выспаться не выйдет. Да и не только выспаться — Сердце вновь трепетало так, словно она только-только сбежала с берега. А латырница выбралась из постели, прошлась босиком по остывшему за ночь полу. Сон как рукой сняло, да ещё сила внутри била ключом и искала выхода. Жёлтый янтарь не любит неволи. Ему надо свободно пылать. Ему воздух нужен, иначе задыхается из лица И так было маятно. А из-за того, что силу никак не удавалось успокоить, ещё и буквально нехорошо, подташнивала, голова кружилась. Такое состояние всерьёз встревожило Алёну, и она решила обратиться за помощью, выглянула в смежную комнату. «Стеша, ты спишь?» — позвала тихо. «Уже нет!» — ворчливо откликнулась та. «Рыжая уместилась на лавке, кажется, вполне удобно, так что не вставать не спешила, не даже глаза открывать». «Чего тебе горемычная понадобилось Ещё первые петухи не пропели». «Маятна», — честно призналась Алёна, прошла в комнату и забралась с ногами на ближайший стол. «Огонь внутри злится. Я боюсь, что не смогу его больше прятать». При этих словах Степанида всё-таки села на свои постели, окинула Алёну цепким взглядом, нахмурилась. «И впрямь. Беда с тобой». «Прости», — повинилась та как теперь быть?» «Да мы тоже хороши», — вздохнула Стеша. «Не подумали. Молодая, горячая кровь. Какие уж тут прятки. Вот что. Надо тебе жар немного остудить. Видать, засиделась ты в четырёх стенах. У старухи-княгини, небось, тоже не выходила. Так и сидела подле её юбки». «Да. Велели же учиться. А как его остудить? Пойти к озеру да просто огонь выплеснуть?» ну да чтобы вся стража на твои чары набежала. Злодея ловить, который на князя и на покой дворцовой покушается». Недовольно проворчала Степанида. «Нет, тут не обязательно живому огню выход давать. Разные способы есть. Например, любовника можно найти надёжного проверенного, чтобы не болтал. Но ты ж поди, не согласишься?» Усмехнулась она хитро, как будто проверяла. «А какие ещё есть способы?» — поспешно спросила Алёна, надеясь, что торопливость эту спишут на гордость и упрямство, а не на то, что слишком легко ей вспомнился один такой. Желанный до да надёжный. «Разная», — вздохнула теша, кинула взгляд на окно, за которым серели сумерки, рассеянно потеребила кончик косы. «Ладно, раз ты выросла в деревне привольнее городских барышень, может, у тебя и слабость быть. Ты же хорошо в седле держишься?» «С трёх лет», — Не без обиды заверила Алёна. «И впрямь кого я спрашиваю?» «И сегодня как раз среда. Оно и к лучшему будет. Одевайся. Штаны, и сапоги и рубаху короткую, небось, не забыла?» Усмехнулась она. «И сарафан поверх надень. Нечего по дворцу шататься в мужском». «Я мигом». А латырница соскочила со своего места, кинулась к двери в опочивальню, где лежала её сумка, но на пороге обернулась. «А чего к лучшему, что сегодня среда?» Одевайся, кому сказала? Степанида, которая уже выбралась из-под одеяла, топнула ногой, и Алёна послушно юркнула в спальню. Вдруг Стеша разозлится и передумает. А вскоре она и вовсе выкинула лишние вопросы из головы, предвкушая хорошее утро. От чего Степанида вдруг смилостивилась? Её не очень беспокоило. Главное, что решение она нашла, да какое? Одевание много времени не заняло. Дольше алатырница провозилась, укладывая косу вокруг головы. Под платком всё одно особо не видно, а в седло с вольной косой лезть без головы остаться можно. Идти в этот раз пришлось далеко, да ещё в круг, По дворцу Стеша свою подопечную не повела. Девушки выбрались снаружи через узкий проход для слуг, спустившись по чёрной лестнице. Сад просыпался и чирикал на разные лады птичьими трелями, но его обошли по краю и двинулись дальше. Мимо непонятных сараев и каменных построек, мимо птичника и скотного двора, расположенного от дворца поодаль, мимо конюшен, к большому открытому загону, засыпанному песком. Земля там была неровной, где-то зияли широкие пологие ямы, где-то на низких столбах держались перекладины. Вдоль дальней части тянулся ряд соломенных чучел. «Матушка, кого ты мне послала?» Степанида выразительно закатила глаза и подхватила спутницу за локоть, чтобы протащить дальше. «У девок-то глаза горят при виде каминьев самоцветных, шитья золотого, или уж хотя бы молодцев добрых, а это ещё до лошадей не дошла, уже чуть не приплясывает. Чую, пущу я козу в огород». «Ты сама предложила», — возразила Алёна, и сама ускорилась, — сообразив, что идут они к ещё одной конюшне. В пройденной, наверное, княжеские да боярские лошади стояли, а здесь — дружинные. «Остап Егорыч!» — крикнула Степанида, приблизившись к воротам. «Остап! Да где ж его носит?» Искомый Остап Егорович, щуплый мужичок с хитрыми глазами и лысой головой под круглой шапкой, нашёлся за конюшней, у колодца, откуда он тягал воду, наверное, коней поить. «Вот ты где!» «А вам-то, девки чего понадобилось?» Обернулся он к пришелецам. «Ну-ка, брысь отсюда! Сейчас парни прибегут, никакой с вами работы не будет!» «Не ной, поди сюда!» Властно оборвала Степанида. Но подошла сама, поманила пальцем, шепнула несколько слов на ухо и быстро показала какой-то знак-подвеску, вытянув его из-под ворота рубахи. Спрашивать, что за тайны Алена не стала. Ясно же, что рыжая — непростая сенная девка». Небось, лично в Южино или Разбойного приказа какой-то знак особый. Своими глазами и халатырница не видела, но слышала, что есть такие подвески с гравировкой и княжеской печатью. Их в Разбойном приказе сыщики носили. «Хм, ну но коли так...» — крякнул конюх. Сбил шапку на затылок, поскрёб лоб, обвёл рыжую странным взглядом. «Ну, коли надо, а чего надо-то тебе? Лошадку бы!» «Девушке вот покататься». «Покататься?» Остапа Егоровича разве что не перекосила. но ну, пойдём, подберём тебе кобылку поспокойней. А можно я сама выберу?» Попросила Алёна, понимая, что видит перед собой конюх и какую кобылку даст. Он хотел возразить, но запнулся она смешливо истешен взгляд и махнул рукой. «А, бери что хочешь. Только шею свернёт твоя девушка, меня не вини». В левом проходе по левую руку двоих не бери. Один дурак совсем, его только под оглоблю ставят, когда отвести что надо. А рыжий хромает, лечим. И последнего в том же ряду не бери, хозяйский он. Уздечки вон при входе висят. Выбирай любую, да выводи седлать». Последнее было сказано с насмешкой. Остап Егорович явно ждал возможности потешиться, глядя, как боярская дочка выбранного коня взнуздовать будет. Но обохвалиться Алёна не стала. Молча кивнула и прошла в конюшню, где первым делом сняла сарафан и скинула платок, чтобы повесить рядом с уздечками. Нечего по конюшне хорошую вещь тереть. Выбрала сбрую и пошла знакомиться. Со всеми, включая запретных. Дурак оказался пегем и злющим. Рыжий выглядел грустным и напрашивался на ласку. Алена пожалела, что не взяла с собой никакого лакомства, чтобы к незнакомому коню подлизаться. Ну да уж, чего не было, того не было. Поглядела на хозяйского. Он оказался чудо как хорош. Вороной, грива блестящая, волосок к волоску. Шкура лосница, мощный, тонконогий. Кто бы ни был его хозяин, а в лошадях он толк знал. Да и заботился о своём товарище от души. На этом красавце Алёна бы точно не отказалась покататься. Но прямой запрет нарушать не стала. Мало ли кто там хозяин. Мелькнула мысль, уж не рыжий ли воевода. Но её латырница поспешила отогнать и отошла от коня, двинувшись по соседнему ряду. К некоторым заходила в денник, чтобы вблизи осмотреть стать и оценить норов. Выучку так не понять, но Алёна надеялась, что среди дружинных лошадей негодящих не держат. Выбрала в итоге шестилетнего рыжего жеребчика, который мордой почему-то напомнил Остапа Егоровича. Конь казался дружелюбным и игривым, а там уж оставалось уповать на везение. Конюх, увидев, кого незваная гостья вывела, вздохнул. «Как есть, убьётся!» «Как его зовут? И что про него надо знать?» Спокойно спросила Алёна, когда мужчина вернулся с остальной сбруей. «Зовут его Алтыном. Конь добрый, умный, только ошибок наездникам не прощает. Может, другого глянешь, а?» Остап Егорович смерил девушку новым взглядом. Правда, больше любопытным, чем недовольным. Всё-таки с уздечкой она управилась легко, коня держала уверенно, а без сарафана, в сапогах, штанах и подпоясанной рубахе казалась уже не такой смешной. «Ничего, мы договоримся», — заверила Алёна. «А где Стеша?» «Ушла», — сказала, «сама за тобой придёт». «Пойдём, ворота открою». «Ох, доведут они меня когда-нибудь». «Кто они?» — уточнила девушка. «Вы!» — буркнул конюх. Остап Егорович устроился возле забора поначалу из беспокойства. Приказ — он и есть приказ, но не хотелось, чтобы девчонка в заправду покалечилась. А потом осталось только восхищенно присвистнуть, опять сбив шапку на затылок. В седле пиголица держалась не хуже дружинников и даже получше многих. Вскоре стали собираться и парни — Большинство вели в загон молча и занимали своё место в смене, лишь искосо поглядывая на странное явление. Тренировку никто не отменял, не до развлечений, а держалась незнакомка хорошо и мешаться под ногами не должна была. Кое-кто присвистывал заинтересованно окликнуть пытался, а самый ретивый поравнялся с девчонкой, чтобы познакомиться, но быстро получил от старшего товарища кнутовищем поперёк спины. «Не больно, но обидно». «И правильно. Нечего строй нарушать». «Дядька Остап, а это кто ж такая?» Живо спросил молодой хозяин воронова жеребца, прибывший в числе последних. «Да почём я знаю?» Отмахнулся тот. «Из дворцовых. Пришла? Дай, говорит, покататься. Я умею». «Ну и вот. Кто ж знал, что и вправду умеет?» «Дмитрий, ты за парнями пригляди, чтоб не забежали, а? Сейчас-то не полезут, а после житья не дадут». «Поперёк твоего слова-то не осмелятся». «Вот уж будь спокоен, постерегу», — хохотнул тот и присоединился к остальным. Вся княжеская сотня, сторожившая дворец, конечно, одновременно тут хороводить не могла, упражнялись десятками. Сейчас был черёд первого, в котором десятником значился наследный княжеч Дмитрий, и к делу своему он подходил ответственно, за что его в дружине уважали и любили. Остап Егорович даже и не удивился, когда в десяток странная девчонка уместилась как родная. Она и команды все знала, и строй держала. А уж когда джигитовка началась, тут конюх и девица устал. Потому что многого княжеские дружинники повторить не могли вовсе. Оно понятно, у них и надобности нет таким вот выкрутасам учиться. Но где этому научилась чернявая пигалица, он и предположить не брался. Что к чучелам не поехала, это её снова с лучшей стороны показало. пройти в ней много, а вот селёнок никак во взрослом воине. Зато с самострелом управлялась ловко, на равных. «Это что у тебя за отрок такой прыткий появился?» Прозвучавший рядом голос заставил конюха дёрнуться и обернуться. «Тьфу, чего подкрадываешься, чернуков выкормыш? Ишь, нарисовался сранья!» «Честь нам какая! Сам первый княжи воевода пожаловал!» Разворчался Остап, вновь возвращаясь взглядом к всадникам. «И тебе здравствуй!» — не обиделся воевода. Облокотился, а забор рядом. «Кто таков-то? Вон тот, за княжичем скачет. Ловкий мальчишка!» Совсем глаза пропил. Буркнул конюх. «Какой это тебе мальчишка? Девчонка это! А откуда и сам не знаю!» «Ну ладно тебе, чего взъелся?» «Не с той ноги встал?» — поморщился воевода. «Да на тебя у меня вообще зла не хватает!» — отмахнулся Остап. «Ты сам когда в последний раз шашку в руке держал? А на коня садился? Небось, на рысях кулем свалишься?» «Воевода! Положим, вот так я никогда и не умел!» — возразил Олег. «Сам говорил, в двадцать слишком на коня в первый раз садиться. Ничего путного не выйдет. А вот на кулаках со мной слабо потягаться?» «То-то же! Тут уж кто чему учился!» Пять лет назад, может, и слабо было бы. А сейчас не уверен. Конюх ответил недовольным взглядом искоса. Совсем дурной стал. Смотреть тошно. Хуже князя. А князь-то тебе чем не угодил? Опешил воевода. Или тоже с дружиной должен наконец какая-то шашкой махать? Должен, непримиримо заявил Остап. А он в кораблике играется. Как мальчишка со щепочкой у вешнего ручья. Он ругнулся и сплюнул под ноги. «Хорошо, наследник парень ладный. Вон как ловко с шашкой управляется». «И кто из нас ещё что пропил?» Вздохнул Олег. «Ты чего разворчался, ты не пойму?» «Ха! Слушай, я знаю. Ревнуешь». «Чего?» — опешил конюх. Даже шапка вместе с бровями приподнялась. «Чего это ты выдумал? Чего я ревную? А то, что девка эта, половчее любого из твоей любимой первой сотни будет. Это даже мне видно». Довольно ухмыльнулся воевода. Вот тебе за них и обидно. А чего это мне обидно? И ничего мне не обидно. Мне за Белогорье обидно, что князь у нас непутёвый. И воевода первый ему подстать. Глупости, говоришь. Если князь будет на коне скакать, Белогорьем кто управлять станет? Возразил Олег. Нет, Ярослав всё по уму поставил. Каждый своим делом занят. Князь княжет, законами занимается. Ты вон кобылом хвосты крутишь, я... Он запнулся, тут же пожалев, что вообще себя помянул, потому что Остап не замедлил сесть на прежнего конька. «Горькую пьёшь от безделья. Был бы моим сыном, так бы отходил тебя хворостиной, мало не показалось бы, и не посмотрел бы, что здоровый лоб». «Но ты не мой отец», — резко осадил его воевода, «больше не голосом, который прозвучал ровно, а злым острым взглядом. Ну ладно, не серчай». Тут же пошёл на попятную Остап. Вспомнил, что на слова о родителях Олег всегда отвечал зло и грубо. Причины конюх не знал, но ясно. Не от большого счастья. померли видать, вот и горюет. Чего тебя впрямь так кран-то принесло? Не спалось? Воздухом подышать решил. Криво усмехнулся Рубцов и рассеянно потер загривок, поскреб щёку. То есть правды не сказал. Это Остап по нему тоже хорошо помнил. Врал первые воеводы совсем плохо. Когда что-то скрывал, вот так дёргаться начинал, будто блохи его едят. Но конёх хмыкнул и в душу не полез. Всё равно ж не ответит. Правильно рассудил, не рассказал бы, но и не так уж соврал, если разобраться. Спалось ему как раз хорошо, и сны, ого-го, какие снились. Но после такого осталось лишь влезть под холодную воду, чтобы смыть пот, иные последствия уж больно яркого сна а главное — голову остудить. Ну а после — только воздухом дышать, где уж там досыпать. Давненько ему не являлись во снах ноги и девы, а уж так, чтобы девы знакомые, да ещё чтобы сразу вечер знакомства, да ещё в столь откровенном виде, и вовсе никогда. Когда кругом полно всевозможной нечисти и прочих колдовских созданий, часть которых Олег так и не выучил, а о части и вовсе не слыхал, Хочешь, не хочешь, а взрастишь в себе осторожность, невольно выискивая в любой странности колдовской след. Однако даже со своей взлелеенной подозрительностью воевода дурного не заподозрил. Тут озериться очень ловко подстроила. Олег только взбодрился, да посмеялся над своей неловкостью. Ничего странного он в таком сне не нашёл. Но сколько он без женщины? Пару лет? А тут это чернявая Отношения с женщинами у него во дворце складывались странно. Поначалу льстило внимание весёлых вдовушек и неверных жён, которые с известной целью липли к нему, словно мёдом было намазано. Казалось забавным видеть их насквозь, их простые и понятные желания, их самодовольство и глубоко запрятанную снисходительность. Ему от них тоже многого было не надо. Девиц же избегал всеми правдами и неправдами потому что их планы простирались дальше, их толкали тщеславие и жадность, а жениться он точно не собирался. И в тех, и в других виделось столько дряни, что никакого желания ознакомиться ближе не вызывало ни одна. А чистых и светлых душ он избегал уже с другой целью — не хотелось портить кому-то жизнь из-за собственной сиюминутной прихоти. Потом стало совсем уж тошно от этих лиц, И он начал захаживать к продажным девкам. В Ките же была целая улица Косая, на которой они жили и работали. Это было честнее, вроде мысли и устремления те же самые, но никто их прятать не пытается. А ещё, на удивление, приятней, потому что среди них попадались гораздо более искренние особы, чем боярыни во дворце. К одной такой глупенькой, но весёлой, которая от души любила свою работу, Олег ходил довольно долго, пока она в какой-то момент не пропала. Другая разбитная красотка честно сдала товарку, сообщив, что та лечится от дурной болезни, и когда долечится — непонятно. Благодаря дару озерийце к воеводе никакая зараза не липла, но вдруг запоздало проснулась брезгливость, и всякое желание посещать косы улицу пропало. Вдовица к тому времени — Нашли себе новые увлечения. Только какие-то отдельные упорные девицы попадались, но их отвадить было несложно. Главное — рыкнуть позлее. Самое забавное, что, оглядываясь назад, Олег и сам понимал, как оказался там, где оказался. Всё как в сказке. Воду прошёл, огонь прошёл, а медные трубы провалил с треском. Льстило внимание и обожание, нравилась привольная, сытая жизнь. Потом незаметно отдалились те, кто был в этих чувствах искренним, а он и не стал. Видел ложь, видел притворство оставшихся. Но тогда почему-то всё это не волновало. А потом начало волновать и разогнал от себя остальных. И остался один на один с воспоминаниями. Оказалось, он очень многое мог вспомнить, только вот приятного среди этого попадалось маловато. Был ещё, конечно, шарик, добрый, верный пёс, который вздыхал над непутёвостью хозяина и клал на колени тяжёлую лобастую голову, проникновенно заглядывая в глаза. Но Шарик помочь не мог, а вот вино помогало. Ненадолго, потому что дар озёрной девы оставался при Олеге и даже напиться толком не позволял, не говоря уже о том, чтобы спиться. Но оно хоть время убивало. Пил бы что покрепче, но крепко имела такой мерзкий сивушный привкус, что совсем тошно делалось. Летом было ещё ничего. Летом можно было на весь день уйти в лес или на озеро, и время проскакивало незаметно. А вот по зиме хоть вешайся. Да ещё озёрная дева в эти месяцы дремала вместе с одетым в лёд светлояром. На разговор шла редко и неохотно. Порой, обычно стараниями озерийцы, Единственный, кто не отвернулся и кого он сам не оттолкнул. Олегу становилось стыдно, и он задумывался, что так жить нельзя. Но путных идей в голову не приходило, мысль опять забывалась, и каждый новый день становился унылым и привычным отражением предыдущего. Поэтому глупо удивляться, что появление в его однообразной затворнической жизни чего-то нового так запало в душу, что вчерашняя девица даже приснилась. В первый раз, когда она вбежала в маховые покои, которые все, кроме слуг, давно обходили десятой дорогой, он толком и не понял, отчего не рыкнул на незнакомку. Но ошиблась и ошиблась, на шею не полезла, и то ладно. Из головы он её выкинул тогда очень легко. Зато во вторую встречу наконец рассмотрел то, что давно отвык видеть в людях. И только там вспомнил, отчего ему так легко и спокойно рядом с азерийцей. Совсем не из-за её природы и не от того, что он ей жизни обязан, нет. Свет не свет, тепло не тепло, но что-то приятное, согревающую душу, ощущалось от них обеих. Искренность, чистая, яркая душа, какие он разогнал от себя в первую очередь, а теперь вот невольно ухватился, встретив. «Ишь ты!» — Олег негромко присвистнул, когда привлёкшая внимание своей ловкостью девушка — пронеслась мимо верхом. И не удивился, узнав неночную грёзу. Греза при свете дня была ещё лучше, чем вечером, и даже лучше, чем ночью. Раскраснелась от скачки, волосы слегка растрепались, кончик косы выбился из короны и шею щекочет. Талия тонкая, гибкая, а ноги. Ух. Давно он девушек в штанах не видел. Не принято у них тут при дворце, срамом считается. И от такого зрелища Опять опалило жаром, сны вспомнились ярко и живо, и осталось только порадоваться, что рубаха длинная, и никто ничего не заметит. Одно дело наедине с собой, но позориться перед посторонними совсем не хотелось. Но наваждение схлынуло быстро, стоило увидеть, как с девушкой поравнялся наследник и завёл разговор. На место восхищения и желания пришла досада, хорошо остудившая голову. Это была не ревность. Просто Олег не любил старшего княжича. не за что-то определённое. Он и не знал его почти. Не видел в нём особой гнили и черноты. А Дмитрий своего да держался уважительно и вежливо. Дело было в самом Олеге. Сквозили в этом отношении отголоски прошлой жизни, прошлых обид и унылой застарелой зависти. Золотой мальчик, рождённый серебряной ложкой во рту. Так, кажется, про таких говорят обласканный любимец всего дворца надежда белогорья отцовская отрада Никак глаз положил конюх недобро глянул на олега тебе что за печаль воевода пожал плечами или вон для него бережёшь достойную пару а хоть бы и так Перейдёшь княжечу дорогу так князь этого уже не спустит остап не пари горячку сам-то на неё смотришь тоже в желании княжечу дорогу перейти хороша же что же мне теперь зажмуриться «Извини». Сгоряча ляпнул. Через мгновение признал конюх. «Зол я на тебя, Олег. Давно зол. Только ты, почитаешь года три сюда не заходил, чтобы с тобой по душам поговорить. Аж странно, что сейчас явился». а проку со мной говорить», — усмехнулся воевода. «Оставь. Пойду я, не буду тебе глаза мозолить. Бывай». Он свистнул пса, развалившегося неподалёку в тени, и двинулся прочь. «Олег!» Окликнул его Остап Егорович через несколько шагов и добавил, когда обернулся. «Вечером приходи. Я тебе коня свежего придержу. И только попробуй не явиться. Ты меня знаешь!» Добавил, когда воевода усмехнулся, неопределённо махнул рукой и продолжил путь куда-то в сторону озера. «Знает, конечно. Знает, что Остап только на словах такой суровый, а на деле над каждой лошадью своей трясётся». И дружинники ему все как родные. И ничего он воеводе не сделает, если тот не явится. Но всё-таки задумался. А чего бы и не прийти? Будто у него дел слишком много. Лошади, они похуже собак, но всё же и не люди. С ними не сложно Да и завидно, честно сказать, стало. Как обычно, когда Олег наблюдал за джигитовкой местных опытных наездников, сразу хотелось, как они. Мол, а он-то чем хуже? То есть... Остап в первый же день знакомства объяснил, чем. На 20 лет раньше стоило начинать. Но всегда просыпалось упрямство. Вот и сейчас. Чернявая Алёнка столь лихо в седле сидела, словно родилась так. А уж когда свешивалась до земли, а то и под брюхо лошади на всём скаку, вообще хоть отворачивайся, чтобы не представлять в красках, что копыта лошади с человеческим лицом сделать может. И ведь не боится пигалица, а он чего трусит. Когда на поле начали выезжать дружинники, Алёна встревожилась. Как отнесутся? Всё-таки порядки у них тут другие. К тому же Десятник их оказался слишком молодым, да ещё хозяином воронова жеребца, явно птица высокого полёта. Но волнения оказались напрасными. Даром, что совсем молодой, но дело Десятник знал. Остальные его уважали и слушались, а лишнего всадника быстро взяли в свой хоровод. И Аллатырница с каждым кругом с облегчением ощущала, как успокаивается внутри пламя, как становится свободнее, словно с неё невидимые оковы снимали. А в конце, когда шумно дышащих лошадей вели, десятник поравнялся с ней. Был он ладен и очень хорош собой. Волосы, что чеканное золото, а глаза серые, внимательные. Держался уверенно, знал и стать своё, и что девицам нравится» однако и без лишнего нахальства, чем сразу вызывал уважение и приязнь. «Лихо ты», — похвалил десятник. «Где ж такому научилась?» Вопросы этого она ждала и даже объяснение придумала. «Я же в деревне росла, что там развлечений? У нас конюх был, он и воспитывал, а нянька не спорила. Она из дома почти не выходила, не видела толком, чему меня учат». «И чьих же ты будешь, такая ловкая?» «И кто?» «Алёна меня зовут». «Князя красного внебрачная дочь. А ты?» «А я княжий десятник. Дмитрием звать. Хочешь Митькой?» «Так это стало быть, а тебе девки гудят?» Усмехнулся он. «Может и так», — равнодушно пожала плечами Аллатырница. «На девок этих она вчера насмотрелась. И что они там о ней думали, её не интересовало совсем. А ты так-таки простой десятник, молодой да с дорогущим жеребцом, которого никому брать не велено. «Ну, непростой. Только ты же сейчас глупости говорить начнёшь. Княжич я старший, Ярослава сын». Парень глянул искоса, с любопытством и настороженностью, ожидая, как поступит. Алена ответила таким же испытующим взглядом. «Не врёт ли?» Но в старшего княжича верилось куда легче, чем в простого десятника. А ещё, если присмотреться, можно было заметить сходство с отцом не на одно лицо, но глаза точно его, да и стать, и волосы. «Это какие такие глупости, я должна говорить?» — спросила она. «Не знаю, обычно говорят», — светло улыбнулся Дмитрий. «Как же, мол, так? Не бережёшь себя надёжно, наша! Кривляясь, передразнил он кого-то, Алёне неизвестного. «Ты же, княжич, это твой долг военное дело знать. А если всю жизнь в покоях прятаться, так кто уважать будет?» Ярослава Владимировича зато в войске ценит, что от встречи с болотниками не бежал. А если князь трус, какая ему вера? Ты прямо как дядька Остап говоришь». Усмехнулся княжич и кивнул настоящего у изгороди конюха. «А как же другие науки, если военная впереди всех? Ну, это уж тебе виднее». Не поддалась на подначку Алена. «Ещё она княжича, которого с молодых ногтей к тяжёлой ноше готовит, его дело учить будет». А я говорю то, что простые люди думают. Не сердись, Алёна. Расскажи лучше, как тебе здесь во дворце? Не обижают? А латырница поначалу держалась осторожно и отстранённо, но дружелюбие и открытость княжича подкупали, и вскоре она с удовольствием втянулась в разговор, тем более тот быстро вернулся к вещам интересным и безвредным, о лошадинах, статях и умениях наездников. Тут главное было не проговориться о деде и станице, но потом ничего освоилось. Тем более знатоком Дмитрий был отменным. Нахваливал Воронова, но тут Алёна только кивала, сама она к другим лошадям привыкла. В деле таких красавцев не видела, оставалось верить хозяину. Прыгал Вороной отлично, выучен был на славу и слушался хорошо. А всё остальное лишь в поле узнать можно. От лошадей перешли к охотничьим собакам. Но в них девушка понимала гораздо меньше, как и в охоте вообще, так что могла только рассказать чужие байки. Княжич понятливо не стал надоедать, хотя клятвина пообещал взять новую знакомую на охоту, которую собирался устроить после озерийцы. Алёна не так уж стремилась познакомиться с этим развлечением, но возражать не стала. Зверей бить никто не заставит, а покататься верхом по лесу она совсем не против. Общество наследника помогло ещё в одном — Остальные дружинники даже подходить к ней не стали. Не то что вопросы задавать. Ни на тренировочном поле, ни потом в конюшне. Обихаживали лошадей всадники самостоятельно. Это тоже было понятно и привычно. Так что от предложенной задумчивым конюхом помощи Алёна отказалась. А больше никто и не полез. Закончив с конём, она и умылась вместе с остальными на заднем дворе у колодца. Княжича не было, Но дружинники продолжали держаться вежливо и отстранённо, что её вполне устраивало. Кто-то полила латырницы на руки из ковша, кому-то она полила. Потом прошла через конюшню и надела сарафан, набросила на плечи платок. Очень хотелось помыться целиком, но для этого надо было вернуться в покой, в предвкушении чего Алёна и вышла на двор скорым шагом. Там у ворот обнаружился княжич, явно поджидавшая её, и ещё честно вернувшаяся за подопечной Степанида. «Ну что, накатались?» — заговорила рыжая, шагнув к ней. «Пойдём я...» «Поди прочь, девка!» Резко оборвал её княжич, также приближаясь. «Я сам твою хозяйку до палат провожу и пригляжу, чтобы никто не обидел. А ты ступай, ступай, чего смотришь?» Алена на мгновение замерла, замешкавшись с ответом. Не ожидала, что княжич вдруг соберётся её провожать. Но главное, уж больно внезапной вышла перемена. Только что он тепло улыбался и казался приятным, обходительным, а тут вдруг и взгляд холодный, сверху вниз, и голосом впору воду студить. Таким он на наследника великокняжеского престола походил куда больше, чем весёлым десятником и рубахой парнем. Но Алёна успела привыкнуть к последнему и не ожидала такой перемены. Стеша, однако, и взглядом не показала удивления или недовольства, как и положено служанке поклонилась в пояс. «Как прикажете ваша светлость?» — ответила княжечу «С вашего позволения ваше сиятельство буду в покоях ждать. Я вам свежее платье приготовлю. Переодеться». Обратилась к Алене, а после приспокойно направилась в сторону дворца. «Пойдём?» Мягко улыбнулся Дмитрий, в мгновение ока опять превращаясь в того, с кем Алёна только что с удовольствием разговаривала о разном. а Аллатырница кивнула и сделала вид, что не заметила предложенные руки, просто зашагала рядом. Возникшее было очарование улыбкой и обхождением княжича столь же быстро развеялось, сердиться на него всерьёз не выходило. Будущий князь, высокородные с детства привыкали с чернью, разговаривать вот так. Какой с него спрос? Но и легко держаться уже не могла, ощущая неловкость. Она-то сама временно княгиня. И что же выходит? Дмитрий с ней временно столь уважительно держится. А как станет опять обыкновенной станичницей? Тоже превратиться в девку, поди прочь? Не то, чтобы её пугало или всерьёз волновала эта перемена. Ровней наследному княжичу она себя не мнила, Да и неприятно было не столько из-за него, сколько... Алёна особенно остро почувствовала сейчас, что занимает чужое место и притворяется той, кем никогда не станет. И вроде её желания никто не спрашивал, но... Вот же досада. Стыд за обман испытывала именно она.